Пираты. «И сколько мы тут будем ждать?» — задумчиво повернулся молодой Гуарак-пилот к капитану пиратского тяжелого крейсера, который уже не одну неделю находился в засаде, выжидая проявления своей потенциальной жертвы. «Кого мы тут вообще ждем? Может, объяснишь?» Но капитан Фарк гур угрюмо промолчал. Ведь сам глава клана Гуараков харт прекрасно знал о том, что информатор, на которого он так рассчитывал, банально оказался лжецом. И тут ничего не поделаешь. И все те данные, которые у него имелись, оказались пустышкой. А ведь по этим самым данным, за которые он заплатил аж три сотни тысяч кредитов, через эту промежуточную звездную систему должен был пройти небольшой конвой шахтеров, сопровождающий мобильный перерабатывающий комплекс и двигающийся к новому месту базирования для добычи и переработки довольно ценных ресурсов. Сам по себе такой мобильный комплекс стоил очень дорого. И оставлять подобную информацию без присмотра было бы просто глупо. Однако они прожили тут уже три недели, и все зря. Шахтеры в этом секторе так и не появились. И кто-то за это должен был ответить. Но кто? Явно, что не сам глава клана харт известный своей кровожадностью. Однако сейчас он в первую очередь переживал о том, чтобы тот самый разумный, который передал ему информацию, не предал самих гараков. В этом случае у них могли возникнуть просто невероятно большие проблемы. А это было совсем не то положение дел, которая Фарк Гурхаарт мог бы себе позволить. В Лиге кланов этого народа, представители которого были похожи на типичных пятикантропов, была очень сильная конкуренция, и в данном случае подобное столкновение интересов в данном положении дел могло оказаться очень опасным для всего его клана. На это задание он взял всего четыре боевых корабля, которые должны были стать главной ударной силой в этом противостоянии. И из этих кораблей только два были тяжелыми крейсерами, которые могли оказать эффективное сопротивление противнику. В данном случае он рассматривал тот вопрос, что противник, который мог бы узнать об этой засаде, мог привести сюда довольно сильную группу кораблей, а у их потенциальных врагов из других кланов Гаараков имелись даже линейные крейсера. И зная об интересе его клана, они могли бы объединиться только для того, чтобы нанести клану Харт самый тяжелый урон – который может оказаться весьма опасным для всего семейства. Ведь в подобном положении представители этого клана банально окажутся в меньшинстве. Любой клан, у которого гораздо меньше сил, может оказаться раздавлен. и Его достаточно быстро поглотят представители других кланов, имеющие больше сил и возможностей. А это было не то положение дел, что ему бы хотелось. Заметив требовательный взгляд своего младшего брата, который был пилотом флагмана клана, Он задумчиво скрипнул довольно крупными клыхами, отлично понимая, что этот нахал от него не отцепится. И в случае нужды или подобного развития событий, именно этому наглецу и предстоит занять место главы семейства и всего клана. Но дозволять подобного ему старший брат не собирался, поэтому он не мог позволить этому разумному подвергать сомнению свой авторитет главы клана. Но сейчас на мостике они были только вдвоем, поэтому у них и была возможность поговорить по душам без посторонних. «Чего вылупился?» — раздраженно посмотрел на своего младшего брата капитан и по совместительству глава клана Харт. «Информация была о том, что они пройдут через эту звездную систему. Будут идти шахтеры. Что тебе непонятно?» «Шахтеры?» — задумчиво нахмурился молодой Гаарак, после чего радостно сверкнул своими кривыми зубами, как будто догадался о том, каковы были истинные причины для подобных действий. «Они ресурсы должны перевести. А что именно они будут вести? Неужели Лерсий?» Заметив жадный взгляд своего младшего брата, более опытный пират тихо усмехнулся. Как ему хотелось возвыситься, что он был готов даже о подобном мечтать. Никто не спорит. Если бы им удалось перехватить хотя бы один легкий крейсер с подобным грузом, то разбогатели бы просто невероятно. Ведь такой груз сам по себе стоит десятки, если не сотни миллионов кредитов. А это огромные деньги, даже для их клана а за такие деньги можно получить много ценностей и даже усилить свои позиции. Главное, что этот молодой разумный даже не понимал того, что вся ценность их потенциальной жертвы заключалась именно в том, что самая основная ценность была в том самом мобильном перерабатывающем комплексе, которым можно было добывать и перерабатывать все возможные ресурсы. Только благодаря ему можно было зарабатывать очень много денег, потому что не стоило забывать о том, что в первую очередь шахтеры перегоняли такое оборудование только туда, где есть залежи ценных ресурсов, весьма ценных, стоит отметить, и даже месторождение того самого Лерсия, что могло достаточно быстро возвысить тех, кто сумеет заполучить его в свое распоряжение. Да, представители его клана не любили заниматься шахтерскими делами, и это факт. Для этого можно было бы захватить живыми рабов, которые сами будут делать все необходимое, лишь бы хозяева получили то, что им нужно. Однако все задуманное провалилось. Видимо, информатор решил работать на две стороны, передавая им информацию, которая выглядела правдоподобной, касающуюся именно этого самого конвоя, попутно передав информацию тем же шахтерам о том, что кто-то заинтересовался этим маршрутом. Что должно было дать возможность шахтерам его изменить? В этом случае все становилось вполне объяснимым. Естественно, что такая ситуация категорически не нравилась главе клана. Но сейчас как-то изменить положение дел он просто не мог. При всем этом у него была возможность потом рассчитаться с информатором. Если тот думает, что ему просто предъявят счет на те самые 300 тысяч кредитов, то он сильно ошибается. Заплатить за такую глупость этому разумному придется гораздо больше. Он должен был сам понимать, с кем шутки шутит. С представителями его народа так шутить нельзя. За такое наказывают, и очень жестоко. Капитан. Резко развернувшийся на своем кресле пилот радостно оскалился, указав на экран сенсорного комплекса. Кажется, мы дождались. Резкий гудок, раздавшийся от пульта, где должен был сидеть офицер по системам обнаружения и наблюдения, заставил старого пирата резко дернуться. После чего ему оставалось только радостно ухмыльнуться. В систему зашел достаточно крупный корабль, который мог быть чем угодно, начиная с какого-нибудь тяжелого крейсера и заканчивая каким-нибудь торговцем. А значит, у них все же есть шанс заполучить то, что они смогут посчитать своим». Фарк гур тут же объявил по кораблю тревогу, также передав направленными импульсами сигналы и на остальные корабли своей небольшой эскадры, затаившиеся сейчас в астероидном поле, которое было достаточно мелким, но все же достаточно широким, чтобы укрыть внутри четыре корабля клана. Сейчас им оставалось дождаться того самого момента, когда противник зайдет как можно ближе к центру системы, чтобы его атаковать именно в тот момент, когда противник уже расслабился и будет считать себя в безопасности. «Что это?» – внезапно запаниковал молодой пилот, когда сенсорный комплекс корабля все же разглядел корабль противника, вошедший в данную звездную систему. И к явному неудовольствию старого пирата, это был довольно опасный корабль, который не узнать было невозможно, так как в данном случае это был линкор пятого поколения Федерации класса «Велламон». Такой корабль может самостоятельно и полностью без каких-либо проблем разделаться с их группой кораблей. Но что он мог здесь сделать один? Это было невероятным стечением обстоятельств. Однако, чем больше они получали информации, тем больше удивлялся глава клана. Все только потому, что сенсорный комплекс его флагмана так и не обнаружил на борту корабля потенциального противника, ни одного живого разумного. И это было весьма удивительно. К тому же этот довольно крупный корабль Выйдя из гиперпространства, дальше фактически двигался по инерции. Видимо, по той причине, что экипажа не было, или он был мертв. Но почему? Что могло случиться с этими разумными? Все это было весьма странно. Странно настолько, что глава клана Хаарт приказал всем кораблям включить свои сенсоры на активный режим. Им надо было выяснить, что происходит. Корабли такого рода на территории фронтира появлялись очень редко. И если удастся захватить подобный корабль, то его клан может подняться просто на невероятную величину. Возможно, ему даже удастся вынудить своих прямых конкурентов и врагов перейти на сторону собственного клана, банально сыграв на том, что подобный корабль является достаточно большой угрозой для любого противника, который мог бы попытаться выступить против него. Естественно, что его беспокоило, так это сама вся эта ситуация, открыто связанная с отсутствием экипажа. Что с ним случилось? Это мог быть какой-то неведомый вирус, А это было совсем не то, что ему хотелось бы заполучить. Но все же, даже и подобный подарок судьбы, нельзя было сбрасывать со счетов. Этот странный корабль никакой активности не проявлял. Чем и хотел воспользоваться старый пират. Но его сейчас все же напрягало полное несоответствие их возможностей. Дело в том, что корабли пятого поколения Федерации имели и системы защиты такого же уровня. Что в принципе могло привести к большим проблемам. К настолько большим проблемам что пираты могли бы с ними банально не справиться. А терять главную ударную силу своего клана ему бы не хотелось, ведь в данном случае он мог понести довольно серьезные потери, на что Фарк Гур пойти просто не мог. Хотя такой корабль... «Такие шансы бывают один раз в сто лет», — задумчиво проворчал старый пират, после чего решительно взмахнул рукой. «Выдвигаемся. Такой трофей нельзя никому отдавать». Главное было в том, что корабли такого рода не имеют возможности оказывать полноценное сопротивление в виде ведения активного огня без присутствия на борту живого экипажа. Для этого необходимо, чтобы на борту такого корабля действительно находился кто-то из живых разумных. Есть определенные правила, которые искусственный интеллект, даже самый современный, просто не мог нарушать. По крайней мере, на территории Содружества точно. Так что обстреливать их корабли на максимальной дистанции никто не будет. А вот когда они войдут в ближнее соприкосновение, тогда вполне возможно и найдется кто-то, кто постарается воспользоваться таким нюансом. В данном случае имеется в виду система защиты корабля. Но там и они смогут действовать активно. Сейчас же им главное обозначить для тех, кто может внезапно появиться поблизости, тот факт, чьи именно это трофей. Делиться с кем-либо из своих потенциальных противников подобной добычей старый гарак не будет. Не для того он пиратствовал столько лет, чтобы так глупо и наивно отдавать подобную добычу. Ведь в Содружестве есть один очень важный и непреложный закон. Если кто-нибудь обнаружит на территории фронтира корабль без экипажа, то он становится хозяином этого судна. Так что даже если они не проберутся на борт этого корабля, то свои права предъявить на него уже смогут. И это радовало. Четыре корабля Гаараков, которые издали были похожи на знаменитые корабли работорговцев из империи Арвар, медленно выбрались из астероидного поля и аккуратно стали приближаться к потенциальному противнику. Все они сами прекрасно понимали тот факт, что потенциальный противник, каким бы его тут ни рисовали, может оказаться весьма опасным. Поэтому они сейчас и походили больше на каких-то хищников, аккуратно пытавшихся приблизиться к тому, кто станет для них серьезной добычей. И этот самый кто-то в данном случае просто не имел возможности вырваться из этой ловушки, так как ловушка оказалась для него слишком серьезной. Гараки прекрасно знали свое дело, и единственное, что могло их остановить, так это слишком большой разрыв между технологиями. Но если они, к примеру, начнут расстреливать этот корабль с одной стороны, то есть возможность сбить ему силовое поле, а потом уничтожить с той самой стороны огневые точки системы противомоскитной защиты. Конечно, это не то, чего бы ему хотелось, но в данном случае важным было другое. Важнее сейчас было именно то, что они всё же получили свой бонус. И теперь никто не скажет, что глава клана Хаарт в чем-то глупый наивен. Хотя могут найтись разные идиоты, но это не тот вопрос, который сейчас его интересует. Корабли Гаараков вышли из астероидного поля медленно, словно крадучись, и достаточно аккуратно принялись окружать противника, рассчитывая именно на то, что время у них в запасе имеется. Сейчас спешить было нельзя, однако этот корабль нужно было окружить именно для того, чтобы не появился тот, кто окажется ближе к этому найденушу и потом заявит о том, что это его имущество. А подобное развитие событий было вообще недопустимо. Капитан, замечена активность на линкоре Федерации. Прибежавший по тревоге офицер по системам наблюдения и обнаружения, тут же принявшийся сканировать этот корабль, тут же заметил, что поведение систем этого вроде заброшенного корабля не соответствует ожиданиям. Замечена повышенная энергетическая активность на борту корабля. Замечена попытка позиционировать корабль в пространстве. Замечено накопление энергии в носовой части. Капитан, он готовит главный калибр к атаке. «Что ты за чушь тут несешь?» Раздраженно рявкнул на этого офицера Фарк Гурхаарт, который, видимо, еще не проснулся после принятия наркотических препаратов, которым имел определенную тягу. «Там же на борту корабля никого нет. Какая еще активность?» Искусственный интеллект такого класса не может принимать подобных решений самостоятельно. «Капитан, а если это механоиды?» С внезапной догадкой обернулся к нему младший брат, но заметив разъяренный взгляд старшего родственника, тут же, запинаясь, принялся пояснять свою мысль. «Ну, мы же не знаем того, на что могут быть способны эти искусственные разумные. Может, они научились каким-то образом заражать искусственные интеллекты даже подобных кораблей? Ведь куда-то делся весь его экипаж». Для механоидов уничтожать живых при первом подходящем случае вполне нормально. Вдруг они действительно сумели как-то взять под контроль искусственный интеллект этого корабля, и таким образом заполучили подобный трофей. А теперь мы высунулись перед ними, прямо под ударах главного калибра. Может, нам лучше все-таки отступить? Да вы что тут все, сговорились, что ли? Подскочив со своего места, заорал старый пират. Но его тут же прервал офицер, который тут же принялся тыкать пальцем в экран своего комплекса на котором замелькали различные графики и таблицы. «Капитан, вы что, не видите, что ли?» Он буквально захлебнулся от паники, которая его охватила. «У него в носовой части бронезаслонки открылись. Он сейчас стрелять будет, а мы перед ним как на ладони». «Ответить ему что-либо старый пират не успел». В носовой части корабля Федерации, который он уже считал своим будущим флагманом, быстро сверкнуло четыре вспышки. Серия мощных ударов, обрушившихся на его корабль, Смяли довольно толстую броню и пробили достаточно большую дыру прямо на месте, где раньше был модуль мостика. Именно что был, от этого удара толстая броня крейсера Гаараков просто смялась, как тончайший лист бумаги, а модуль мостика превратился в раздавленную консервную банку. И все те, кто был там, погибли мгновенно. И сам капитан Фарк Гурхаарт. Он уже не видел того, как деловито и словно с каким-то остервенением Этот с виду пустой корабль развернулся и буквально через десяток минут расстрелял еще два корабля его клана, не оставив пиратам ни единого шанса. Последний средний крейсер их клана, попытавшийся сбежать, получил четыре шарообразных снаряда из тоннельных орудий главного калибра линкора Федерации, уже когда встал на линию разгона. И его судьба была предрешена. Два снаряда, разогнанных до огромной скорости электромагнитными полями этих орудий, Пробили его двигательный отсек, и еще один врезался в бронекапсулу с реакторами. Хотя никто не знает, чья судьба была лучше. Того экипажа, который погиб вместе со своим крейсером, испарившимся в процессе аннигиляции после подрыва реакторов, или тех, кто остался живым, но в разбитых и достаточно сильно поврежденных кораблях. Это был весьма сложный вопрос. Тем более, что возможности хоть как-то отремонтировать поврежденные корабли у этих разумных просто не было у них не хватило бы для этого технологических мощностей. Они уже не видели того, как метко стрелявший по их старым кораблям линкор снова замер в своей позиции, словно кого-то ожидал. И это ожидание оправдалось. Спустя пару часов в эту звездную систему входили и корабли, среди которых можно было встретить как корабли Федерации Невей, так и Республики Хагдан. И только один из них был четвертого поколения, а все остальные имели отношение именно к пятому поколению. Кстати, когда в систему вошел именно тот самый корабль четвертого поколения, бывший всего лишь тяжелым крейсером снабжения, эти корабли начали проявлять хоть какую-то активность. В первую очередь они переместились к разбитым кораблям пиратского клана и деловито взялись за работу. Сначала высадив на борт этих кораблей полностью автоматизированный десант, состоявший из боевых дроидов, вооруженных парализаторами. Благо, что криокапсул на борту кораблей самих пиратов хватало всегда так что все попавшие в плен представители клана Гуараков оказались замороженными. И дальше их судьба была предрешена. Ну а кому еще надо было бы их замораживать? Только тому, кто собирался бы их впоследствии продать. После того, как уцелевшие, но достаточно сильно разбитые пиратские корабли были полностью очищены от выживших членов экипажа, на их борт высаживались ремонтные дроиды, буквально со всех имевшихся здесь кораблей. И они принимались за свое дело банально снимая с разбитых пиратских кораблей все то, что могло стоить хоть каких-то денег. По сути, эти странные корабли, среди которых только на одном можно было заметить присутствие живых разумных, пробыли в этой периферийной звездной системе почти целую неделю. В результате чего от пиратских крейсеров остались только ободранные остовы. Несмотря на то, что там использовалось оборудование устаревшего класса, снято с них было буквально все, включая сюда и поврежденные артиллерийские системы, которые могли пригодиться впоследствии тем, кто оказался победителем в этом столкновении. Однако глава клана харт уже ничего подобного не видел. Он погиб мгновенно во время попадания того самого снаряда из тоннельного орудия линкора Федерации, который так хотел заполучить себе в виде флагмана. Не знал он также и того, что судьба его клана была уже полностью предрешена. Лишившись самой мощной боевой группировки своих кораблей, старейшины клана были вынуждены пойти на поклон к другому клану, хотя и не к тому, с которым чаще всего враждовали. Но нашелся тот, кто их принял. Естественно, что при принятии такого дочернего клана его представители оказывались на положении потенциальных слуг, если не рабов. Как результат, старый пират Гуарак, который хотел всего лишь возвыситься, оказался самым проклинаемым разумным в ближайшие годы среди представителей своего собственного клана. Конечно, другой клан был этому только рад, так как они получили, благодаря его глупости, Не только достаточно много потенциальных бойцов, которых можно будет кидать в любую мясорубку, но и два средних и один легкий крейсера, которые автоматически усилили их эскадру. Тем более он видел то, как три артефакта древних, которые он достаточно долгое время хранил, чтобы использовать в самом крайнем случае, попали в руки чужаков. И в данном случае единственным вопросом, который бы его мучил, если бы Фарк Гурхард был бы до сих пор жив, являлось бы именно то, по какой причине живые и разумные, руководившие этой эскадрой, передвигались именно на борту устаревшего, по сравнению с остальными кораблями этой эскадры, крейсерей республики. Ведь у них в распоряжении, как оказалось, был даже линкор этого государства, только уже пятого поколения. Но эти вопросы он уже не мог никому задать, так как его останки, вместе с исковерканным модулем управления кораблем, остались дрейфовать в холодном космическом пространстве, далекой заброшенной периферийной звездной системы Фронтира.